Глава 2. Осуществленные идеалы Вот какими представляются нам Франция и ее король. О да, конечно, очень многое изменилось, но это не сразу заметишь. Современному историку, окажись он в спальне больного Людовика, многое показалось бы очевидным, что, разумеется, отнюдь не очевидно для придворных короля. Напомним хорошо известное. Любой предмет является неисчерпаемым объектом для познания, и глаз видит в предмете ровно столько, сколько смотрящий понимает в нем. Как, например, по-разному видят вселенную Ньютон и его собака Дэймонд. А между тем, картинка на сетчатке глаза у них весьма возможно была одинаковой. Постарайтесь же, дорогой читатель, взглянуть на умирающего Людовика глазами, Разума. В былые времена люди могли, так сказать, сделать себе короля из кого угодно, вознеся этого человека над собой и декорировав его соответствующим образом, как, например, это делают пчелы, и, что самое любопытное, люди покорно подчинялись ему. И вот этот соответствующим образом декорированный человек, отныне именуемый королем, несет на себе всю тяжесть управления». Вот, например, он руководит военными операциями во Фландрии. Так это все называют, а некоторые в это даже верят, в то время как на самом деле его просто привезли туда как какой-нибудь чемодан, причем чемодан отнюдь не нелегкий. Вместе с ним привезли и его фаворитку, бесстыжую шатору, с ее картонками и банками для румян. На каждой остановке сооружают крытую галерею между ее покоями и покоями короля — Разумеется, едет также поварня и бесчисленная челядь, едет также актерская труппа со всем своим реквизитом, с барабанами, скрипками и с личной поклажей актеров. Актеры, конечно, едут в потрепанных экипажах или крытых двуколках. Все это шумит, гремит и, растянувшись на целую милю по дороге, едет, чтобы завоевать Фландрию. Не правда ли изумительное зрелище? И такого рода зрелища все еще нередки — хотя какому-нибудь нелюдимму философу все это и могло бы показаться довольно странным, но уж никак не необычным или из ряда вон выходящим. И все-таки наш с вами мир постоянно меняется, равно как меняется и человек, пожалуй, самое пластичное из живых существ. Меняется в этом непостижимом и необъятном мире. Вот это непостижимое нечто — что не есть мы, чем мы пользуемся как рабочим инструментом, посреди чего мы живем, и что самая потрясающая модель, чего мы создаем своим каким-то чудом работающим сознанием, именно это мы и называем миром. И если уж горы и реки, как учат нас метафизика, всего лишь наши ощущения – то что тогда говорить о явлениях нашей духовной жизни, о том, что мы называем достойным, авторитетным, греховным, священным? Причем явления нашего духовного мира, в отличие от наших ощущений, обязательно подвержены изменениям. Они растут, они меняются, Ведь создает же темнокожий африканец из палочек тряпья, быть может, привезенного когда-то в Африку с Монмут стрит и всего, что под руку попадается, идола, которого он называет «мамба-юмба», и которому он отныне молится, устремив на него взор, полный почитания и надежды на лучшее. Белый европеец, в виде это презрительно усмехается, разумеется, не подумав о том, что у себя дома он делает почти то же самое, пожалуй, несколько умнее. Скажем прямо, именно так все и было 30 лет назад во времена военных операций во Фландрии. Но теперь все обстоит совершенно иначе. Увы, теперь болен не только несчастный Людовик, французский король, теперь больно все французское королевство, в котором многое поизорвалось и поизносилось, в котором вот-вот рухнут и подпорки, да и мир вокруг тоже изменился. То, что выглядело сильным и крепким, постарело и обветшало. Появилось много такого, чего вообще не было. Неужели слабеющий слух Людовика, короля милостью Божьей, не различает этих глухих, но знаменательных звуков, доносящихся из-за океана? Посмотрите, в Бостонской гавани... Имеется в виду освободительная война 13 английских колоний в Северной Америке. Вода почернела от брошенной в нее заварки. В Пенсильвании заседает Конгресс, и всего год остается до того момента, как под Бенкерс-Хиллом ружейные залпы, звездно-полосатый флаг и звуки янки-дудль возвестят о рождении демократии, которая, подобно смерчу, охватит мир». Умирают короли и королевства. Всему приходит свой срок, ибо все ведь только временный фантом, пусть даже реально существующий. Вот на парижских улицах появились запряженные валами повозки длинноволосых мировингских королей, медленно проехали по ним, их навсегда поглотила вечность». Вот и Карл Великий спит в Зальцбурге, сжимая свой жезл, и никто не верит словам легенды, будто он встанет из гроба. Карл мартел пепин Короткий, где вы теперь? Куда подевался ваш грозный взгляд, ваш голос, привыкший повелевать? Рольф-грабитель и его косматые норманы, корабли которых бороздили сену, уплыли куда-то далеко-далеко. Волосам пеньковой головы Тед де Не нужен больше гребень. Крушитель железа, Теллефер, не разорвет даже паутинки. Не слышны более ужасные, охрипшие от грубой брани голоса Фредегонды и Брунгильды. Они уснули навеки. Замерла, бившая ключом жизнь. С черной Нельской башни уже не бросают в воды сены глухой ночью мешок с телом поклонника, потому что графине Нельской не нужны больше ухаживания». Ей не нужно больше бояться скандала. Графиню Нельскую саму поглотила ночь. Все они ушли. И хотя сильно шумели при жизни, тихо лежат теперь в земле и не слышат, как новые поколения, гремя и шумя, проходят над ними. Неужели ничего не останется? «Конечно, нет. Взгляните хотя бы на эти мощные каменные стены». Грязный пограничный город Лутеция-Паризиорум или Баризиорум покрылся мостовыми и широко раскинулся на обоих берегах сены, заняв даже острова. Он называется теперь Парижем и иногда хвастливо именует себя новыми Афинами или даже столицей мира. Высокие древние башни мрачно хмурятся, глядя на вас из глубины тысячелетий, воздвигнуты на вере, От нее, может быть, осталась лишь память, соборы, дворцы, ну и, конечно же, закон и государство. Видите, как все время поднимается к небу не то дым, не то пар, точно от дыхания живого существа. Слышите, как тысячи молотков стучат по наковальням. Но самый чудодейственный труд совершается бесшумно. То работа не рук, а мысли. Хитроумные искусные тружники всех профессий покорили и заставили служить себе все четыре стихии. Ветер, например, послушно передвигает морские колесницы. Звёзды используются теперь в качестве морского хронометра. В королевской библиотеке хранятся написанные ими книги, и среди них древняя книга иудеев. И все это сделано руками людей. Этих удивительных существ существует только благодаря их искусству — Вот почему прошлое, каким бы оно ни было горьким и ужасным, не проходит бесследно. Все-таки, посмотрев внимательно на все человеческие успехи и достижения, невольно отметишь благородство созданных человеком символов божества или символов того же рода. Именно благодаря этим символам человек выходит победителем в жизненной борьбе, Именно эти символы мы и назовем его осуществленными идеалами. Из них мы рассмотрим только два — церковь или духовное руководство и институт королевской власти, то есть его земное руководство. Церковь. Сколько заключено в этом слове такого самого дорогого, что гораздо дороже галконды, дороже всех сокровищ мира? Стоит где-нибудь далеко-далеко в горах маленькая церквушка, а вокруг нее покоятся под белыми плитами мертвые и ждут своего блаженного воскресения. О, читатель, никогда я не поверю, будто ты настолько туп, что ни разу за свою жизнь, но хоть в глухую полночь, когда все сущее погружено во мрак, и когда увидишь вдруг в своем воображении такую вот церквушку, ты не обращался к ней и и не получил от нее ответа, который нельзя выразить словами, который проникает в тайное тайных души твоей. Какую же силу дает она человеку, когда он опирается на неё? Не боится он тогда ни беспредельности, ни потока вечности. Мужественно глядит он в глаза Богу и людям, и неведомая бескрайняя вселенная становится знакомым городом или домом, в котором он живет. Вот какую силу дает вера, вот как много заключено в одном искренне сказанном слове «верую». И неудивительно, что люди прославляли свою веру, воздвигали в честь нее величественные храмы, создавали глубоко чтимые иерархии и отдавали ей десятую часть своего имущества. Ради нее стоило жить, за нее можно было умереть».